Глава 3 И секретной переписки компании VR Industries. Здравствуй, Говард. Я пристально слежу за твоей работой и очень доволен достигнутыми результатами. Через месяц я хочу поставить вопрос о введении тебя в совет директоров, но сейчас я хочу, чтобы ты выполнил одно мое поручение. Проект «Спящий» находится на завершающей стадии. Поэтому к тебе будут отправлены несколько выпускников. Они прибудут в течение недели. Твоя задача устроить их в компанию «Рос». Дальше они сами разберутся, что делать. Удачи, Говард. С уважением, Джерри Симмонс. Директору Джерри Симмонсу. Уважаемый мистер Симмонс, благодарю вас за оказанное мне доверие. Я вас не подведу. С уважением, Говард колман куратор отделения VR Industries на территории Российской Федерации. Ответив на письмо, Говард уставился в окно, размышляя над чем-то. В таком положении просидел с минуту, но затем, что-то решив для себя, потянулся к планшету. Набрав только ему известный адрес, он отправил короткое сообщение. «Я согласен». Анатолий вышел из люка самолета и направился через тоннель внутри терминала аэропорта. Стрелки на полу помогали ему ориентироваться, и, дойдя до развилки, он остановился определяя дальнейшее направление. Наконец, найдя нужный указатель, он поправил дорожную сумку на плече и двинулся дальше. Выйдя на улицу, он обернулся и прочитал название аэропорта «Кеннеди Интернешнл Аэропорт». Улыбнувшись, Анатолий направился на стоянку беспилотного такси. Людей оказалось на улице не очень много, и каждый торопился по своим делам. Основная их часть выходила из аэропорта и быстро направлялась к стоянке. Такси увозили пассажиров и сразу же подъезжали пустые, создавая непрерывное движения. Анатолию приходилось пропускать людей, уклоняясь от столкновения, когда он приблизился к ближайшей свободной машине. Та раскрыла дверцу, приглашая пассажира внутрь. «Багаж!» — произнёс Анатолий и направился к открывшемуся багажному отделению. Бросив сумку внутрь, он забрался в салон, и внутри раздался приятный женский голос. «Добро пожаловать в службу такси аэропорта Кеннеди». «Пожалуйста, пристегнитесь и назовите пункт назначения». «Площадь Объединённых Наций». «Принято. Поездка займёт полчаса. В пути вы можете насладиться видами города. Включите экскурсионный обзор». «Нет, спасибо». он уселся удобнее и по рекомендации автопилота уставился в окно. Анатолий был из тех людей, кто считает, что работать должны другие, а не он. А ещё он очень любил деньги» и когда ещё в университете он начал участвовать в жизни различных молодёжных организациях, то понял, что это то, что ему нужно. Анатолий выступал на разных мероприятиях, участвовал в митингах и акциях протестов, где был замечен одной из тогдашних оппозиционных партий. Его талант в ораторской речи просто творил чудеса, и вскоре он стал продвигаться по иерархической лестнице партии. Ему нравилось то, чем он занимался, главное говорить то, за что платит, даже если ты не разделяешь эту точку зрения. Он с воодушевлением выступал на различных ток-шоу, повышая свой рейтинг. Но особенно ему понравилось чувствовать власть, которая прибавлялась с каждым годом. И вот когда он достаточно близко подобрался к верхушке партии, а значит, и к механизму распределения денег, случилось вторжение пришельцев. В тот момент Анатолий думал, почему именно сейчас, когда осталось так мало. Когда всё закончилось и политическая система изменилась, оппозиция внутри страны перестала быть интересной из-за рубежа, Его партия быстро развалилась, а самые значимые процессы начали разворачиваться на глобальной площадке Земной Федерации. И Анатолий дни напролёт размышлял, как ему снова попасть в этот бурлящий поток. Однажды, посматривая новостные сводки, он увидел, что под зданием бывшей штаб-квартиры ООН собирается митинг против засилия робототехники. Люди жаловались что железки отнимают у них работу, и теперь им нечем кормить детей. Анатолий знал подноготную всех этих мероприятий. Подготовленные флаги, плакаты, проработанные лозунги. Вы давали хорошо организованную акцию. А значит, деньги. Поэтому, недолго думая, он собрал свои вещи и отправился в аэропорт. «Мы прибыли в место назначения. Пожалуйста, не оставляйте свои вещи в салоне». Такси остановилось, и Анатолий выбрался наружу, сразу же попав в гущу событий. Куда бы он ни посмотрел, всю дыреяли флаги и плакаты, а люди выкрикивали что-то ритмичное под взмах кулака. Он заметил, что народ, пожалуй, уже электорат разговаривает на разных языках, поэтому Анатолий достал небольшую горошину из своего планшета и вставил себе в ухо. Настройка своего гаджета на синхронный перевод не заняла много времени, и как только опция была включена, он сразу же услышал. «Нет людей, нет жизни! Нет людей, нет жизни!» кричали какие-то студентки по левую сторону. «Роботы, нам не помощники! Верните нам работу! Верните нам работу!» Распалялась группа хорошо сбитых молодых парней. Анатолий обвёл их всех взглядом и почувствовал себя в своей стихии. Глубоко вдохнув воздух через ноздри и выдохнув, он стал пробираться через толпу, ближе к ограде. Продираясь вперёд, он осмотрел происходящее профессиональным взглядом. «Вот палатки, где организована раздача еды и горячего чая. Вот заводилы, вокруг которых возникают организованные очаги. «Всё прям как я люблю», – подумал Анатолий, и начал сбираться на парапет. «Мы пришли сюда, чтобы потребовать своё», – начал он свою речь. «Там!» – он указал пальцем на здание. «Сейчас сидят люди, которые не знают, что такое лишиться работы. Они решают нашу судьбу, не спрашивая нас». В толпе начали поворачиваться головы в сторону выступающего, и многие потянулись за наушниками для перевода. «Они решили, что роботы будут послушными, не будут уставать, не будут болеть, и просто выбросили нас на улицу. Но у нас есть семьи, которые нужно кормить. Да, да!» – раздались рубкие голоса в толпе. «Мы всю жизнь работали на этих людей, а теперь заработанные на наших спинах средства». Они тратят на строительство персональных бункеров. Толпа начала понемногу заводиться. Отклик толпы на речь становился всё более синхронным и организованным. Вот уже кто-то поднёс ему рупор, который он с благодарностью принял, и над людьми разнёсся голос, усиленный прибором. «Мы для них отработанный материал. Мы им нужны. Но я не вещь!» Толпа подхватила слова. «Я не вещь! Я не вещь! Я не вещь!» Анатолий подождал немного, пока люди заведутся ещё больше. «Вместе мы заставим их заплатить! Работа или компенсация?» И толпа тут же подхватила. «Работа или компенсация? Работа или компенсация?» Анатолий продолжал заводить толпу, наслаждаясь властью над ней, то заставляя его слушать, открыв рты, то неистоствовать и в ярости, так что крик было слышно за несколько кварталов. Но как профессионал он не терял голову и посмотрел в сторону, где собирались заводилы, указывающие руками в его сторону, и на силы полиции, которые заметно напряглись. Так и продолжалось три дня. Анатолий приходил с утра и периодически принимался за раскачивание толпы, а вечером уходил в гостиничный номер. Его стали узнавать на площади, предлагать помощи заранее готовить сцену. Несколько раз подходили заводилы и пытались узнать, на кого он работает. Но Анатолий отмахивался, говоря, что сам по себе. Наконец он понял, что пора, и, предварительно раскачав толпу, начал провоцировать её на штурм, что в итоге и случилось. Народ, подводушевляющий и слова, и спиртное, ринулся на заграждение и строй полицейских. Конечно, никаких иллюзий насчёт штурма Анатолий не питал. Наоборот, он ожидал, что он провалится. Так и случилось. Полицейские сначала остановили толпу стеной теной щитов, а потом включили подавители, что заставило людей отступить. Но когда силовики пустили вперед полицейских роботов, Для задержания зачинщиков толпа воспрянула духом, хотя это мало чем помогло. В итоге, как Анатолий и планировал, он оказался в участке, но долго это заключение не продлилось. Вскоре ему сообщили, что за него внесён залог, и он может идти на все четыре стороны. На выходе из участка его ждал молодой человек в деловом костюме и довольно внушительной наружности. «Мистер Нагорный. Анатолий Нагорный?» заговорил с ним этот громила. «Да, это я. Прошу пройти со мной». «Мой босс хочет поговорить с вами». «А ваш босс — это кто?» Невозмутимо поинтересовался Анатолий. «Все вопросы зададите ему лично». В принципе, ему было всё равно, поэтому пожал плечами и произнёс. «Лично так лично. Видите?» Громила подвёл его к роскошному автомобилю и открыл перед ним двери. На такое архаичное действие Анатолий лишь мыкнул. «Прошу садиться», — произнёс Громила и недвусмысленно начал подталкивать его внутрь. Через 20 минут езды машина подкатила к высокому зданию, на вершине которого виднелась надпись VR Industries. Анатолий сидел в торце длинного стола. За его спиной находилась пара ребят с невозмутимыми лицами, а на другой стороне стола у стеклянной стены стоял человек. Он смотрел на вечерние огни города, сложив руки за спиной. Какое-то время ничего не происходило. И Анатолий периодически поворачивал голову, Поглядывал на своё сопровождение. Наконец, хозяин кабинета решил заговорить. «Мистер Нагорный, скажите, как вы относитесь к разумным железякам?» «Как он относился к роботам?» хм, «Да никак. Он воспринимал их, как тот же пылесос или кофеварку. Но сейчас он понимал, что от него ждут совсем другого ответа. Поэтому прокашлялся и ответил. «Если вы о роботах, сэр, то сугубо отрицательно». Собеседник выдержал минутную паузу, прежде чем снова заговорить. «Что ж, хоть кто-то разделил моё мнение сразу. Я говорю всем, они опасны. Сначала роботы нам помогают, потом без них мы уже не сможем обходиться. Ну а дальше люди станут им не нужны «Сумасшедший», — подумал Анатолий, но эти мысли он оставил при себе. «Как вы думаете, мистер Нагорный, то, что пришельцы, вторгшиеся на землю, состояли лишь из роботов, — это случайность?» Хозяин кабинета развернулся и неспеша направился к Анатолию. Это был человек лет сорока, стройного телосложения, с особо непримечательным лицом. Волосы коротко стрижены с сединой на висках. Анатолий сразу оценил стоимость делового костюма на этом человеке. Пожалуй, всё его имущество не стоит столько. «Даже не знаю, сэр. Я как-то об этом не задумывался». Собеседник приблизился уселся на стол. Сделал неопределённый жест рукой, и охранники тут же испарились. «Меня зовут Джерри Симмонс. Я глава компании VR Industries. Хозяин кабинета взял в руки пульт, лежащий на столе, и нажал одну из кнопок. Слева на стене проступил прямоугольник экрана, и на нём появились кадры выступления Анатолия на площади. «Я запросил данные о вас у моих коллег в России. Хочу сказать, что впечатлён вашим талантом, и то, что вы демонстрировали на площади Объединённых наций, внушает уважение». Анатолий мысленно усмехнулся. Именно такого эффекта он и добивался. «Всё верно, я заметил вас. Вы довольны?» Прозвучало неожиданно для Анатолия. Он напрягся внутри, но внешне этого не показало. Симмонс поджал губы и кивнул головой. «Отлично, держать удар вы умеете». «Что ж, давайте перейдём к делу. Вы...» — Симмонс указал на Анатолия пальцем. «Ищите работу и хорошо представили своё резюме. В свою очередь мне нужен такой человек, как вы, и поэтому я предлагаю вам работу». «Что скажете, мистер Нагорный?» Анатолий подался назад и оперся спинку стула, натянул на лицо самую доброжелательную улыбку. «Мистер Симмонс, вы меня раскусили. Думаю, мы договоримся».